Глава шестнадцатая. Двумя неделями позже Барни, личная камеристка миссис Кэппл, туго затягивала на Флоре корсет на пластинках из китового уса, велев ей выдохнуть еще раз. «Сейчас она переломает мне все ребра», – испугалась Флора. «Куда уж ту же». «Ну вот, наконец-то», – удовлетворенно хмыкнула служанка. «Но я не могу даже вдохнуть», – пожаловалась ей Флора. И не надо. Дамам это не положено, флегматично отреагировала Барни. Зато взгляните на себя. Она махнула рукой на зеркало. Сейчас у вас обозначилась талия. А к корсету вы со временем привыкнете, мисс Макникал. Все дамы привыкают. Ваш пока ещё новый, а потому немного жёстковат. Но разносится, и всё будет нормально. Я даже шага не могу сделать. Пробормотала Флора, когда Барни, подхватив со стула пенообразную груду из шёлка холодного голубого цвета, поманила её к себе, чтобы та вступила в самую середину этой пены. «Миссис Кэппл права», — одобрительно буркнула Барни, натягивая на неё наряд. «Этот цвет удивительно вам к лицу». «Впрочем, Миссис Кэппл всегда права. И во всём. Имейте это в виду», — добавила она и начала застёгивать на спине Флоры, крохотные жемчужные пуговки. Да, немедленно и чистосердечно согласилась с ней Флора. В самом деле, если она Золушка, то миссисская полновирняка и есть та самая волшебная фея из сказки, но только проживающая по вполне определённому адресу: Портман-сквер, дом 30. Эту женщину обожают все, начиная от судомойки, подвязывающейся в подсобке, и кончая богато разодетыми гостями, которые почти каждый вечер заполняют их огромный дом, вокруг неё сразу же каким-то волшебным образом распространялись покой и тишина. Она никогда не повышает голос. Одного слова миссис Кэпл достаточно для того, чтобы получить всё, что ей нужно. Она похожа на королеву. Поделилась Флора своими впечатлениями с няней после того, как на прошлой неделе вернулась с широко распахнутыми глазами домой после похода по магазинам вместе с миссис Кэпл и её дочерями. Они посетили в том числе и магазин игрушек Моррола, персонал которого ловил буквально каждое слово миссис Кэпл, с поклоном выполняя все её требования. Обычно сдержанная на проявление эмоций, Неання при этих словах Флоры вдруг расхохоталась и воскликнула: "Да, она и есть самая настоящая королева. Кто бы в этом сомневался". Постепенно Флора стала привыкать к тому режиму, по которому жили в этом доме, и к тем людям, которые здесь всем заправляли. Вся обслуга занятая в особняке своими манерами и поведением очень напоминала свою хозяйку. Такие же все улыбчивые и очаровательные. Судя по всему, слуги воспринимают свою работу в доме миссис Кэпл как огромную честь. Мистер Рольф и повариха миссис Стейси заправляют всем персоналом. Экономка мисс Драппер и камеристка Барни занимают несколько привилегированное положение. Именно они, кстати, всегда занимаются обустройством и подготовкой покоев миссис Кэпл к приёму важного гостя. Часами там чистят, моют, скребут, наводят блеск на всё вокруг, постоянно меняют цветы в вазах и прочее. Муж миссис Кеппал, которого слуги звали между собой просто мистер Георг, Флора видела всего лишь пару раз. Этокий добрый великан с таким же хорошим, добрым лицом и мягким голосом. Он ей сразу же понравился. Каждый вечер Соня бежала в покои отца и, согнувшись к олачикам на его коленях, часами просиживала в гостиной, пока он читал ей вслух про всякие увлекательные приключения, которые она потом с удовольствием пересказывала другим. Минувшие 2 недели Флора почти безвылазно провела в детской, стараясь изо всех сил хоть чем-то помочь няне и мадмуазель Мойзель, да и так просто, чтобы хоть как-то занять саму себя. Вечерами Флора вместе с детьми устраивалась возле камина в комнате для игр. Все трое лакомились сдобными булочками, а она в это время рассказывала девочкам всякие истории из своего детства в Эствейд-Холл. Вайолетт, правда, демонстрировала всем своим видом полное отсутствие интереса к её рассказам, нарочит уткнувшись головой в тетрадь. Якобы что-то писала там, хотя по большей части просто грызла кончик ручки. Но Флора видела, что на самом деле девочка тоже слушает её. И слушает очень внимательно. Вы сами управляли двуколкой впряжённой в пони, совершенно искренне удивилась она, когда Флора стала рассказывать сёстрам о своей любимице Майле. Без извозчика, а где же была няня или хотя бы какой-нибудь слуга? Никого? Я была одна. Ах, как бы я хотела тоже иметь такую же свободу, выдохнула Ваилет. забыв на секунду о своём показном равнодушии к историям Флоры, но уже в следующее мгновение снова уткнулась носом в тетрадь. Да. Тогда у неё действительно ничего и никого не было, подумала Флора. Зато сейчас, вернулась она в день сегодняшний, ей одни ходяжек накупили столько, что можно с лёгкостью облачить в её наряды весь королевский двор. Оставалось лишь надеяться, что со временем миссис Кепл даже разрешит ей выходить из дома и прогуливаться по парку, который всего лишь в двух шагах от них, прямо через дорогу. А может быть, в один прекрасный день ей даже позволят самостоятельно побродить по Лондону. Пока же она, как и её пантера, чувствовала себя одиноким зверем в клетке. А сейчас я займусь вашей причёской, вмешалась в ход её мыслей барня. Спасибо. Флора уселась перед трильяжем, и Барни принялась расчёсывать её длинные густые волосы расчёской в массивной серебряной оправе. Если с общим укладом в доме Флора более или менее разобралась, то всё же одна тайна этого жилища по-прежнему не давала ей покоя. Кто же этот таинственный гость, которого миссис Кепл регулярно почтёт чаем в своих апартаментах? Видно очень важная персона. Ибо уже даже в ожидании его прибытия вся прислуга, можно сказать, стоит на ножах. Первый знак, точнее, звук, возвещавший о предстоящем визите гостя и будивший флору ровно в 7:00 утра, по звякиванию латунных прутиков на лестнице, на которые наводили блеск Мэйбл и Кейт, полируя металл до стервенения. Начинали с верхних этажей и заканчивали парадной лестницей внизу. В полдень в доме появлялся флорист, и все парадные залы тут же начинали благоухать только что распустившимися розами. После ланча Барни надолго исчезала в будуаре миссис Кепл, помогала хозяйке привести себя в должный вид перед встречей гостя. Но стоило этому самому гостю появиться на пороге, как вся прислуга тут же разбегалась по углам, и на дом опускалась звенящая тишина, нарушаемая лишь хриплым кашлем и тяжёлыми шагами на лестнице, по которой поднимался гость, оставляя после себя тяжёлый запах табачного дыма. Иногда на чаепитие приглашали и девочек. И тогда Вайолет и Соня, облачённые в свои самые нарядные платья, ровно в шесть вечера спускались вниз в парадную гостиную миссис Кэппелл. Такое впечатление, что с отъездом важного гостя, а уезжал он в огромной роскошной карете, в этом Флора убедилась сама лично, разглядев из окна своей спальни верх этой самой кареты. Так вот, с отбытием визитёра во свояси весь дом, казалось, переводил дух, и жизнь тотчас же возвращалась в своё привычное русло. Флоре очень хотелось расспросить девочек об этой важной персоне, с которой их мать встречалась за плотно закрытыми дверями. Но она боялась показаться бестактной в своём любопытстве. "Ну вот, мисс Флора, взгляните сами, нравится?" Барни отступила на шаг, чтобы полюбоваться результатом своих усилий. Флора молча рассматривала свою причёску. Барни удалось совладать с её непослушными волосами, пустив в ход гребни и множество заколок. Вот только устоят ли они против натиска её непокорной гривы хотя бы 10 минут, в этом Флора сильно сомневалась. И всё же, взглянув на себя в зеркало, она невольно поразилась тем переменам в самой себе, которые сотворились с ней красивая причёска и нарядное платье. А я смотрю совсем по-другому, проговорила она немного озадаченно. Вы выглядите самой настоящей красавицей, мисс, улыбнулась в ответ Барни. Вот сейчас вы полностью готовы к тому, чтобы спуститься вниз. Но вначале миссис Кэлл желает увидеть вас в своей маленькой гостиной. Флора поднялась со стула. Тесный корсет и турнюр сзади несколько сковывали её движения. Она с трудом доковыляла до двери. Спасибо вам, Барни. Поблагодарила она камеристку миссис Кэппл и вышла на лестничную площадку. И почти одновременно с ней там появилась Соня в сопровождении няни. «Вот это да!» — воскликнула девочка, пустив в ход своё любимое междометие, которое она позаимствовала у горничной Мэйбл. Та однажды этим восклицанием встретила огромного чёрного паука, выпалшего из корзины для угля. А вы выглядите очень красиво, Флора. Я вас сразу даже не узнала. Спасибо, поблагодарила её Флора и коротко усмехнувшись, опустилась перед Соней в неловком реверансе. А куда это вы собрались? У вашей мамы сегодня салон, и она пригласила меня присоединиться к её гостям. О, это значит, что соберётся много всяких дам. Они будут пить чай с пирожными и разговаривать. Я про ваняня «Абсолютно права, золотце моё!» «Это же такая скукотень, Флора! Пошли лучше с нами в парк, послушаем там шарманщика, погладим его обезьянку, а потом будем лакомиться мороженым». «Я бы очень хотела, но не могу», прошептала Флора Соня на ухо и направилась в маленькую гостиную миссис Кэппл. При виде Флоры по лицу миссис Кэппл разлилось нескрываемое удовлетворение. «Боже мой, Флора!» «Да ты самая что ни на есть утончённая юная леди. Идём же, я познакомлю тебя сейчас со своими гостями». Она подала ей свою руку, и они вместе стали спускаться вниз по лестнице. «Кстати, у меня для тебя небольшой сюрприз. Твоя сестра тоже будет у меня этим вечером». «А Урелия? Как замечательно! А я и не знала, что она снова в Лондоне». «Да». Думаю, она немного устала ждать того, что, судя по всему, пока так и не случилось в Кенте. Мисс Эпл слегка понизила голос, когда они приблизились к большой парадной гостиной. Кстати, она попросила моего разрешения привести с собой эту занудливую особу, свою приятельницу мисс Элизабет Воган. Говорят, она уже помолвлена с каким-то чайным плантатором и в скором будущем, сразу же после свадьбы, уедет вместе с мужем на Цейлон. Ты тоже находишь её скучной, Флора? Я я слишком плохо знаю Элизабет, чтобы судить о её характере, но мне она показалась весьма милой девушкой. О, ты очень дипломатична и осторожна в своих оценках. Что ж, в Лондоне тебе эти качества очень пригодятся. сказала миссис Кепл одобрительным тоном. Часы пробили ровно 3 часа дня. Очередная карета остановилась снаружи. А сейчас идём и продемонстрируем и твоей сестре, и всему Лондону, как ты преобразилась и буквально расцвела за последние недели. Неужели это ты, Флора? воскликнула изумлённая Аурелия, входя в гостиную и обнимая сестру. Ты выглядишь очень красиво. «И платье у тебя...» Сестра обвела Флору оценивающим взглядом. От её внимания не ускользнула ни одна мелочь. Дорогие кружева на воротничке и манжетах, изысканная вышивка на юбке. «Великолепный наряд!» Аурелия придвинулась к сестре поближе и прошептала ей на ухо. «Вот и у тебя, моя дорогая Флора, судя по всему, нашёлся богатый покровитель. Миссис Кэппл как никто подходит на эту роль. К тому же она одна из самых влиятельных дам в Лондоне. Потом Флора поздоровалась с Элизабет, которая тут же сунула ей под нос массивный перстень с огромным сапфиром, который подарил ей жених по случаю помолвки, после чего увлекла сестру в сторону. Ей хотелось поговорить с Аурелией наедине. «Миссис Кэппл действительно очень добра ко мне», — проронила она, подводя Аурелию к кушетке в дальнем углу комнаты. «Присаживайся». Краджо услышать от тебя во всех подробностях, как ты провела лето. О, тогда мне, пожалуй, придётся остаться у вас и на ужин, и даже на завтрак, невесело пошутила Аурелия и тяжело вздохнула. Какое-то время сёстры молча наблюдали за тем, как миссис Кэпл встречает своих гостей, одаривая каждую вновь прибывшую даму вниманием и теплом по-настоящему радушной хозяйки. Если бы мамочка могла сейчас увидеть нас с тобой здесь. среди самых избранных дам Лондона. Представляю, как она была бы счастлива и как гордилась бы нами. Знаешь, если не считать одного раза, что я ходила вместе с миссис Кэпл по магазинам, это можно сказать мой первый выход в люди. Миссис Кэпл не хотела, чтобы я показывалась где-то, пока не будет полностью готов мой гардероб. И я совсем не удивляюсь этому, ведь у неё самый шишенебельный салон в Лондоне. Сказать честно, я немного сбита с толку всем тем, что случилось со мной за последние несколько недель. Ведь я была абсолютно уверена в том, что еду сюда на правах наставницы для девочек. Но, судя по всему, у миссис Кэппл другие планы на мой счёт. Если она вознамерилась сделать тебя своей протеже и поспособствовать тому, чтобы ввести тебя в высшее общество, то о лучшем варианте и мечтать не приходится. Впрочем... «Тебе, наверное, известно, что есть и другие мнения на сей счёт, и двери некоторых домов перед ней закрыты. Уверенно, живя с ней под одной крышей, ты уже в курсе того... «Флора, моя дорогая девочка!»» Послышалось радостное восклицание, и перед ними возникла тётя Шарлотта. Флора поднялась с кушетки и уже приготовилась сделать тёте вежливой к Никсон, Но её новый наряд с турниром не позволил ей совершить сей акт. Как поживаете, тётя Шарлотта? Устала, конечно. Сезон был таким долгим. А вот ты, моя дорогая, выглядишь просто превосходно, божественно. Лондон должен подойти тебе по всем статьям. Я ещё только-только начинаю здесь осваиваться, тётя. Это такое чудо, что миссис Кепл согласилась стать твоей покровительницей. «Хотя, с другой стороны, лично я вполне понимаю, почему она это сделала. Ты обязательно должна наведаться к нам в гости на Гронс в Норрдсквер и уже в ближайшее же время. Дорогая Аурелия так скрашивает наш дом своим присутствием. Мне будет очень её не хватать, когда она вернётся к своим дорогим отцу и маме. А сейчас прошу простить меня, но мне надо срочно переговорить с леди Эйлингтон по поводу одной благотворительной акции для маленьких сирот». Так ты возвращаешься в Шотландию? удивилась Флора, снова повернувшись к сестре. Да. Глаза Аурелии внезапно затуманились. Но ведь я уверена, что вокруг тебя кружили толпы поклонников, добивавшихся твоей руки и сердца. Поклонники были, это правда. Но, боюсь, я повела себя немного опрометчиво и многим дала, как говорится, от ворот поворот. Вот они и разбежались в разные стороны, перекинулись на других дебютанток. Стали искать своё счастье в иных местах. «Тот виконт из Бергшира, помнишь, я о тебе о нём писала? Так вот, уже объявлено о его помолвке с одной из моих подруг. Об этом на неделе даже Таймс сообщила. Неужели никто так и не похитил твоего сердца? Почему же? Такой человек и есть, но в этом-то вся и проблема, если честно. Что ты имеешь в виду?» Спросила у Аурелии Флора с замиранием сердца. хотя сразу же всё поняла. Видишь ли, когда меня пригласили погостить в имение Вогонов Highwild, я надеялась, ну, то есть я даже почти не сомневалась в том, что Арчи сделает мне предложение. Он был в июле на охоте вместе с папой, и я в курсе того, что у них там состоялся разговор по этому поводу. Поэтому все другие предложения я отвергла, решив, что раз меня пригласили в Кент Значит, Арчи уже готов сделать мне предложение. Но, но что-то пошло не так. Я прожила с ним под одной крышей целый месяц, и всё это время он старательно избегал меня. Я его видела только мельком, главным образом за столом во время трапезы. А я, ах, боже мой, Аурелия закусила губу, боясь расплакаться. А я так его люблю, Флора. Флора выслушала монолог сестры, охваченная самыми противоречивыми чувствами. Предательница, укорила она себя. Но в глубине души вдруг почувствовала невыразимое облегчение от того, что помолвка так и не состоялась. С другой стороны, её тут же стало снидать раскаяние, ведь она хорошо понимала, что это по её вине, а Аурелия сейчас так несчастна. Я начала она и запнулась. Может, он просто ждёт какой подходящий момент, а? Милая Флора, ты как всегда сама доброта. Спасибо тебе за участие, за то, что пытаешься хоть как-то утешить меня. Но какой такой момент ему ещё нужен? Если бы он только захотел, у него была тьма этих моментов. Его мать постоянно упрашивала его, уговаривала, чтобы он сводил меня на прогулку в свой сад. А сады у них, надо сказать, действительно великолепные. Я таких красивых садов ещё не видела в своей жизни. И вот мы идём с ним на прогулку, а он всю дорогу толкует мне о каких-то там растениях, которыми он хочет пополнить свою коллекцию. Я даже их названия не знаю. А потом мы возвращаемся домой, и он тут же исчезает в своей драгоценной оранжерее. А потом Аурелия снова стала кусать губы. Словом, в конце концов я решила вернуться в Лондон. Может, Хет сейчас она сознает, что начинает терять тебя и бросится вслед за тобой, как думаешь, предположила Флора Набум, хотя только сейчас до неё дошёл весь полный смысл того, о чём писал ей Арчи в своём письме. Ужасный смысл. Нет, ждать я его больше не стану. Я и так уже злоупотребила гостеприимством тёти Шарлотты сверх всякой меры. Надо возвращаться домой. Ах, Аурелия, мне так жаль тебя, так жаль Но, может, этот Арчи вообще не создан для брака? Едва ли. Ведь одна из причин, по которой папа решился на продажу Эствейд Холл, это дать мне приличное приданное и тем самым помочь семейству Воганов привести в порядок Хай Уилд, который должен был стать моим фамильным домом. Ведь ты же знаешь, что леди Воган — близкая подруга нашей мамы. Они дружны с детства. Заметив стоявшую неподалёку Элизабетт, Аурелия заговорила ещё тише. «Они-то всё и спланировали, а папа уже потом обсуждал все эти дела с Арчи в Шотландии». «Понятно», — промолвила Флора ровным голосом. «Ей действительно стало всё понятно. Зато сейчас у меня нет иного выбора, как только упаковать свои вещи и отбыть в Шотландию». «Ну, не ирония ли это судьбы, а?» Аурелия мрачно улыбнулась. «Я возвращаюсь домой ни с чем». А ты остаёшься в Лондоне под покровительством миссис Кеппа. Не то, чтобы я тебе завидую или держу обиду, конечно же, ничего подобного, дорогая Флора. Аурелия, поверь и ты мне, я была буквально убита горем, когда мама сообщила мне о том, что мы должны покинуть Эствуит-холл. Ты же знаешь, как я любила наш дом, всем сердцем, каждой клеточкой своего тела. Я бы отдала всё на свете за то, чтобы снова вернуться туда. "Знаю, моя дорогая сестра, знаю", промолвила Аурелия, беря Флору за руку. "Прости меня за то, что нагнала на тебя тоску, но мне ведь и поделиться больше не с кем, кроме тебя. Но если между Арчи и папой существует договорённость", нахмурилась вдруг Флора. "То, конечно же, он обязан повести себя как человек чести. Что мне с того? Даже если он наконец-то изволит сделать мне предложение," что я уже сама не хочу больше за него замуж. Сама подумай. В начале сезона он буквально осыпал меня знаками внимания. А когда я приехала в Кент, то даже не смотрел в мою сторону. Я нутром чувствую, что у него кто-то есть. Другая женщина похитила его сердце. Но хоть убей меня, не могу догадаться, кто. Аурелия снова издала тяжёлый вздох, а Флора в этот момент желала лишь одного. Чтобы сейчас под ней разверзлась земля, и поглотила её вместе с её вероломным сердцем и с Арчи Воганом в придачу. «Однако, дорогая Флора, хватит о моих проблемах. Поговорим лучше о тебе. Расскажи мне, как тебе здесь живётся». Флора принялась самым подробным образом рассказывать сестре о дочерях миссис Кэппл, Вайолет и Соне, о своём распорядке дня, о занятиях с девочками. Однако собственное предательство по отношению к сестре устаня преднамеренная, пусть и не злоумышленная, жгло её душу раскалённым железом и мешало сосредоточиться на мыслях о своей нынешней жизни. А потому она искренне обрадовалась, когда к ним подошла миссис Кепл и объявила им обеим, что хочет познакомить Флору со своими подругами. Они все уже просто сгорают от нетерпения познакомиться с новой и самой красивой обитательницей моего дома. — добавила миссис Кэппл с улыбкой, беря Флору под локоток. После чего провела её по всей комнате с таким видом, будто демонстрировала всем окружающим свой личный трофей. И действительно, многие дамы были очень рады познакомиться с ней. Время от времени Флора бросала украдкой взгляды на кушетку, где сидела Аурелия. Вид у неё был по-прежнему удручённый. Она о чём-то разговаривала с дамой в чёрном, присевшей рядом, судя по всему, такой же одинокой и никому не нужной в этой гостиной, как и сама Аурелия. Но вот гости стали расходиться. Флора поспешно извинилась перед графиней Торби, которая настоятельно приглашала её на своё соаре, которое должно состояться в ближайшем будущем. Ей хотелось попрощаться с сестрой отдельно. для нас будет играть сама кавалерственная дама Нелли Мелба. Она только что вернулась после своего гастрольного тура по Австралии. И представляете, моя дорогая, сразу же примяком в Кенвуд-хаус, продолжила графиня, обращаясь не только к Флоре, но и к дамам, в восторженном кругом сомкнувшимся вокруг девушки. Подошла Орелия, одарила поцелуем на прощание. Так когда же ты уезжаешь в Шотландию? думаю в конце этой недели чем скорее тем лучше ответила сестра со вздохом лондон не очень-то благоволит к неудачникам ты перед отъездом ещё навестишь меня обязательно и пожалуйста не переживай за меня вдруг в горах шотландии я встречу какого-нибудь помещика из местных и стану хозяйкой его красивого дома кто знает аурелия выдавила из себя слабую улыбку В любом случае, для меня пришло время окончательно забыть имя Арчи Вогана. Прощай, моя дорогая сестра. Когда все гости разошлись, а в гостиной остались только Мэйбл и Лакей, которые занимались тем, что собирали посуду, пустые чашки и тарелки с нетронутыми деликатесами, миссис Кэппл подвела Флору к камину и усадила в кресло, а сама уселась напротив неё. «Итак, Флора». Полагаю, что твоё первое явление в высшем свете Лондона имело просто грандиозный успех. Скоро тебя завалят приглашениями на многие недели вперёд. Ведь уже прямо сегодня ты получила сразу несколько таких приглашений. Все дамы, присутствовавшие у меня сегодня в гостях, в один голос твердили, что ты само очарование. Спасибо. Но боюсь, такая чрезмерная загруженность визитами помешает нашим занятиям с девочками. Моя дорогая Флора, неужели ты до сих пор не поняла, что занятия с моими дочерями это всего лишь предлог, удобный предлог для того, чтобы твоя мать позволила тебе приехать в Лондон и поселиться под одной крышей со мной. Конечно, учитывая тот факт, что я до той поры ни разу не встречалась с тобой, мне естественно нужен был какой-то запасной вариант на тот случай, если ты покажешься, скажем так, не совсем подходящей на ту роль. которую я тебе уготовила. Но когда я тебя увидела, такую образованную, очаровательную, элегантную девушку, все мои сомнения отпали разом. Итак, после сегодняшнего салона у нас с тобой на этой неделе ещё один званый ужин, а дальше приватное чаепитие, после которого, уверена, в Лондоне не найдётся ни одного приличного дома, хозяева которого не пожелали бы заполучить тебя в качестве своей гостьи. Отныне ты у нас сенсация номер 1. Флора Растеряна взглянула на свою необычную собеседницу. Что за удивительная женщина? Это миссис Кэпл. Миссис Кэпл, начала она немного смущённо. Но объясните мне, пожалуйста, сама я ничего не понимаю. Почему вы думаете, что все в Лондоне захотят пригласить меня к себе? Ведь я даже не была представлена ко двору. Разве ты не понимаешь, что именно это обстоятельство и придаёт тебе ещё больше таинственности, делает тебя ещё более интересной, что ли? Нет, не понимаю, честно призналась в ответ Флора. Не подумайте, что я какая-то неблагодарная особа, но по правде говоря, всё происходящее вокруг меня кажется мне немного странным. Ведь живя в Эствейт-холл, я уже вполне смирилась со своим будущим уделом. И вдруг всё в одночасье так резко и стремительно переменилось. Моя дорогая, я понимаю тебя как никто. Когда-нибудь, в один прекрасный день, ты получишь ответы на все свои вопросы. Но я не считаю себя вправе делать это прямо сейчас. Об одном прошу тебя. Просто доверься мне и всё. Я не сделаю тебе ничего плохого, обещаю, никогда. Знаешь, ведь между нами очень много общего. хотя ты не подозреваешь об этом Флора так ничего и не поняв, вынуждена была молча согласиться со своей покровительницей. Ночью, после того, как она осторожно улеглась в постель, испытывая невыразимое облегчение во всём теле от того, что с неё наконец сняли корсет, она долго лежала без сна, а перед этим внимательно разглядывала кровоподтёки на своих рёбрах, которые оставили на спине пластинки из китового уса. И невольно удивлялась, как могут все эти дамы, которых она увидела сегодня в гостиной миссис Кепл, изо дня в день подвергать себя таким ужасным телесным пыткам. Пантера попыталась прыгнуть ей на грудь, но Флора тут же сняла кошечку и принялась гладить её. Чувствуя, что я вполне заслужила все эти синяки на своём теле за то, что натворила. Тут одно из двух: Либо Арчи и в самом деле прохвост и проходимец, каким он мне и показался поначалу, который без зазрения совести лгал нам обеим. Либо я права в своей догадке, которую высказала в разговоре с Аурелий. И он из категории мужчин, не созданных для брака. Промолвила она вслух, поглаживая бархатистые ушки котёнка. Зато я сама сегодня очень похожа на Алису, свалившуюся в нору кролика. Что ж, моя дорогая пантера, придётся тебе на время стать чеширским котом. И всё же главный вопрос остаётся без ответа. Пока. Почему? Зачем и как мы с тобой оказались в этом доме, а? Но пантера лишь блаженно замурлыкала в ответ.